Чернов Николай Андреевич. Интервью Артёма Драбкина. Нас перебросили на Эзель. Немцы здорово обороняли полуостров Сырве. Ширина перешейка между полуостровом и основной частью острова была всего 3 км. Бои там были очень тяжёлые. Всё же прорвали оборону. Радостно было, устроили отдых. Мне пришло звание капитана, и я был назначен на должность командира роты дивизионной разведки. Мне только исполнилось 19 лет, а уже капитан. Я говорю старшине: "Слушай, по русскому обычаю надо обмыть". Всё будет сделано. Какой может быть разговор? Старшина организует застолье. Я пригласил, помню, командира одного батальона, Ну и мои три командира взвода разведки случайно оказался с нами капитан, инструктор по литотделу дивизии. Старшина принёс кроме положенного пайка какое-то большое блюдо с сотами мёда и половину двухсотлитровой бутыли самогонки. Сидели, хорошо выпили, все разошлись. А на утро меня вызывают Смерш. Вчера ты обмывал Конечно, по русскому обычаю. Хорошо. Чем закусывал? Тем, что принёс старшина. Мёд у тебя был? Был. Самогонка была? Да. Где ты взял? Где взял? Нашёл. А не задолго до того вышел приказ Сталина о строжайшем наказании мародёров. Ты читал этот приказ? Не читал, но знаю, кто принёс Я быстро сообразил, что дело серьёзное. Думаю, если скажу, что старшина расстреляют. Если возьму на себя, снизит должности в звании. Я всё взял на себя. Через два дня выездной суд и меня приговаривают к лишению воинского звания, наград и направлению в штрафной батальон. Так я оказался в армейском штрафном батальоне. Надо сказать, что, конечно, я был избалован властью, гораздо много. Разведчик к нам в полку было большое уважение. Командир взвода штрафников, старший лейтенант, был тоже непростой. Власть у него была большая. Он мог под видом неподчинения расстрелять, мог любое наказание применить, а у него было любимое наказание посадить на бруствер спиной к противнику. Расстояние до немецких окопов было метров 250-300. Наказанный садился на бруствер спиной к немцам, ногами в траншею. Если оставался жив хорошо. Если нет списывали. Он отдавал какой-то приказ, а я ему что-то в ответ сказал. Он на меня посмотрел. На 30 минут на бруствер. Вот так. Два солдата меня охраняют. Я сел. Немцы не стреляют. Видимо, уже знают, в чём дело. Один солдат мне говорит: "Слушай, ты имей в виду, не важны эти 30 минут, а важна последняя минута. Если успеешь спрыгнуть, будешь жить, а не успеешь тебе хана". Я 30 минут отсидел. Они дают команду: "Прыгай". Прыгнул. Пули мимо вжик. Остался жив. Примерно через 3 недели батальон пошёл в разведку боем. Нас вернулось 22 человека, причём половина из них ранена. Я получил сквозное пулевое ранение в руку. Пока попал в полевой госпиталь, рука раздулась, почернела. Женщина-хирург говорит: "Кто же это тебя так перевязал? Да там солдаты. Что мне теперь делать с твоей рукой? Её же теперь надо ампутировать. Сохраните" Попробуем. Ей было лет 35 максимум. Красивая, необыкновенно. Может, мне тогда так показалось. Мы же отвыкли от женщин. Имею в виду, мальчик, у меня обезболивающего нет. Я страшно обиделся. Я не мальчик, я капитан. Мне 19 лет, мужчина. Ну, раз мужчина, значит, терпи. Вот тебе 50 г спирта. Я выпил, и она начала резать. Всё почистило, перевязало, отправили меня в госпиталь в Ленинград. Ранение такое, что я через неделю уже ходячий. Нам разрешали выходить в город без формы, в госпитальном костюме. Вышел я погулять с другом. Вдруг останавливает с армейский виллис Чернов. Ты как здесь? Адъютант командира дивизии по каким-то делам приехал в город. Садись в машину, поедем в дивизию. Далечишься у нас. Да я же раздетый. Я тебе дам одеться, поехали. Так я оказался опять в своей дивизии. Приехал, представился начальнику разведки дивизии. Ох, какой молодец. Хорошо. Пойдём к командиру дивизии. Командир дивизии тоже меня знал. Причём знали, почему я попал в штрафной батальон и что я никого не выдал. На фронте это ценилось особенно высоко. Командиром дивизии был генерал Трушкин. Посмотрел на меня. Ну что, проучили тебя? Так точно, товарищ генерал. Ладно, иди к себе в роту, а мы тут подумаем. Начальнику разведки говорит: "Оформите его на младшего лейтенанта. Пусть подлечится в роте". Я пришёл в роту, там уже другой командир, капитан Рощин, но многие меня знают, окружили заботой. Я там подлечивался. Недели через две пришёл приказ: присвоить звание младшего лейтенанта, назначить командиром взвода разведки в полк, причём в свой опять полк. Так я оказался опять в полку командиром взвода разведки. Закончил войну, несколько раз ходил в разведку. Успел ещё получить орден Красной Звезды и Отечественной войны.